Разряды частиц. Формообразующие частицы. По значению частицы делятся на два разряда формообразующие и смысловые, к формообразующим относятся частицы, которые служат для образования форм слова, например, условного или повелительного наклонения, степеней сравнения прилагательных и наречий. Частица б, б может стоять перед глаголом к которому относится, после него и даже отделятся от него другими словами. Фармообразующие частицы «бы», «б», бы, «бывало», «да», «давай», «давайте», «пусть», «пускай», «более», «менее», «самый», «пусть будут счастливы дети планеты», «пусть будет светлое и чистое небо над нами», «да здравствует мир на земле».